Утром Мартин Лукьянч и Николай были у обедни. Мартин Лукьянч стоял на своем обычном месте около правого клироса, подтягивал боском дьячкам, по временам, когда это требовалось порядком богослужения, крестился и с важностью наклонял голову, когда отец дьякон почтительно махал в его сторону кадилом. Около левого клироса тоже на своих обычных местах стояли разряженные попадьи и поповные, дьяканица, семинаристы, дьячиха, купец Мехков, волосной писарь Павел Акимыч, целовальник, фельдшер. Служил новый поп, отец Александр. Старый отец Григорий подпевал на правом клиросе и то и дело оборачивался к Мартину Лукьянчу. Каков? «Каков — Каков? — шептал он, мигая в сторону отца Александра, и его сморщенное, сохшееся, закоптелое от солнечного загара лицо расплывалось в лучезарной улыбке. — Эт, вы погодите, что еще будет, когда проповедь произнесет? Отец Александр действительно служил весьма благолепно. Это был крупный, хорошо откормленный человек, с пухлыми пунцовыми щеками, с глазами на выкоте, среденькую, светло-рыжую, очевидно, недавно отпущенную растительностью на бороде. Волосы на голове были острижены так, что виднелся отлично накрахмаленный воротничок, очень красиво оттенявший темно-зеленые бархатные ризы. Вообще облачение сидело на нем точно облитое. Правда, слишком резкие движения иногда не вязались с торжественным покроем этого облачения, иногда плотные плечи отца Александра встряхивались так, как будто чувствовали на себе эполеты а его волосатая мясистая рука не в меру свободно и непринужденно держала крест и возносила чашу с святыми дарами. Но это очевидно было только потому, что отец Александр не успел еще приспособиться. Кончилась обедня. Дьячок Феофилактич, трясущимися от перепоя руками и конвульсивно вздрагивающим ртом, вынес налой. Из боковых дверей вышел отец Александр в лиловом шелковом подряснике. Он выпрямился, обвел проницательным взглядом предстоящих, вынул из-за пазухи аккуратно сложенные листки, молодцевато тряхнул волосами и громко на всю церковь провозгласил во имя отца и сына и святого духа и остановился. Видно было, как ему самому понравился этот густой, вольно вылетевший звук. Затем скосил глаза на листки, облокотился слегка на налой и продолжал, «Братья, вот еще некоторое время, и все православные христиане совозрадуются и возликуют в честном празднике пресвятые живоначальные троицы, но радуясь и славе Господа громогласными лики, вопросим, что же есть пресвятая троица?» Затем следовало рассмотрение догмата, приводились доказательства от Ветхого и Нового Завета, от разума, от предания... Развивался ход мыслей, еще недавно усвоенных отцом Александром, из лекций по догматическому богословию. К концу проповеди рассказано было о приложении догмата и опять-таки немало, не отступая от семинарских тетрадок, а в самом конце отец Александр блистательным изворотом речи в высшей степени тонко, логично и витийственно поговорил о неспосылаемых свыше дарованиях, и в форме гиперболы отметил деятельность выдающихся прихожан Мартина Лукьяныча, купца Мехкова и волосного писаря Павла Акимча. Конечно, он не называл имен, но когда дело шло о том, что иному дарован талант надзирать за порядком, домостроительствовать, приобщать... Препорученное господином имение, то Мартин Лукьянч по всей справедливости мог с достоинством выпрямиться и приподнять голову, так же, как и Павел Акимович, когда услыхал «иному устроять суд, владеть пером, красноречиво излагать законы». И купец Мехков при словах «А иному дарована способность производить куплю и продажу, обмен товаров, сугубое благо Вокруг налоя теснились потные, напряженно внимательные, недоумевающие, довольные, скучные, восхищенные лица, слышались сокрушенные вздохи, в задних рядах заливал слезами дряхлая, сгорбленная в три погибели старушка. Там же Николай заметил насмешливое, неприятно сухое лицо, а сукновало сукновала. После многолетия, когда народ стал расходиться, Николай выждал, пока Мартин Лукьянч ушел вперед и подошел к Арефию. — Ты зачем здесь? — сказал он ему. — Ведь ты не нашего прихода. — Вот пришел нового папа поглядеть, — ответил тот неожиданно громко. — Хороший, хороший поп, только бы на игрище. Ближайшие оглянулись. Николай не заметил, чтобы оглянулись негодованием, но он сам очень смутился и, быстро отвернувшись от Арефия, бросился догонять отца. Мартин Лукьянович был в восторге от проповеди и дорогую все повторял. Нет, как он закинул насчет дома строительства-то? Иной ведь горе мало скажет. Что ж, управляющий. Поставь меня, и я буду управляющим. Нет, брат Шалиш, на это нужен талант. Видно, видно, что умный священник. Николай отмалчивался. Ему сегодня было совсем не по себе в церкви. Он смотрел и слушал щеголеватого нового папа, а сам все с грустью вспоминал дребезжащий голосок отца Григория. «Господи, владыка живота моего, духа праздности, уныния, начале, празднословие не дашь тьми, дух же целомудрие, смиренно мудрие терпения, любви даруй ми, рабу твоему» и ему казалось что это было давным давно и он вздыхал с неопределенным чувством печали подъезжая к дому мартин лукьянович сказал ему ты смотри брат не скройся ты ведь сейчас в застольной или у ивана федотча очутишься папы обещались приехать отец александр желает познакомиться надо этим дорожить вот обо всем Отец, позаботься. Тогда Косьма Васильевич обратил на тебя внимание. А почему? Потому что ты мой сын. Исай Исаевич удостоил с тобой разговаривать. Господин исправник не пренебрег. Ну-ка, будь у тебя отец пастух какой-нибудь. Кто бы знал, что ты есть на свете? Ах, дети, дети. Николай был совершенно иного мнения, но оставил его при себе и ответил, «Я, папенька, никуда не уйду. Куда же мне уходить?» Не успели еще отец с сыном напиться чаю, отец с Романом Габорио в руках, сын со статьей Писарева о мыслящем пролетариате, как они увидели в окно шибко подъезжавшую тройку. «Смотри!» — воскликнул Мартин Лукьянч. Ведь от папы катят, и сбруя какая важна! Действительно, на хороших лошадях в наборной с бубенчиками сбруя в новом Тарантасе ехали папы. Отец Александр в превосходной белой рясе и низенькой светло-серой шляпе сидел, широко заняв место, отвалившись к задку, играя пальцами на серебряном набалдашнике щегольской трости. Отец Григорий как-то бочком жался около него, ухватившись за край тарантаса. Казалось, он вот-вот вылетит. На нем была поношенная засальная хламида. Из-под широкополой поповской шляпы трепалась... От быстрой езды жалкая скверно заплетенная косичка. Вошел первым отец Александр, отец Григорий сконфуженно и вместе самодовольно выглядывал из-за его плеча. Он утирал ситцевым платочком и говорил: «Вот парит, вот парит, ей-ей, быть грозе». Мартин Лукьянч и Николай подошли под благословение. Отец Александр наскоро помотал пальцами и тотчас же поспешил пожать протянутые руки, как бы опасаясь, чтобы не последовало целование. Отец Григорий благословлял медленно, совал руку прямо к губам и затем уже здоровался. Распорядились подать новый самовар селем. Отец Александр держал себя развязно, шумом придвинул кресло к столу, Отец Григорий скромно поместился на стуле в некотором отдалении. «Очень благодарю!» — с первых же слов сказал Мартин Лукьянович. «Отличнейшая проповедь, отличнейшая!» Отец Александр улыбнулся. «Чему-нибудь учили», — сказал он с притворной скромностью. «Тон высок, высок тон!» — воскликнул отец Григорий. «Хороша, не говорю, я не спорю, Александр, но тон высок!» Отец Александр не заблагорассудил ответить отцу Григорию. «Вот пошлю в епархиальные, сказал он небрежно, — «пусть отпечатают». «Ей-ей, тонкая философии...» перепущено, неудобно вразумительно для простецов, — в упрямился отец Григорий и во всю длину вытянул руку, взял к себе на колени чашечку с чаем и кусочек сахару. — Батюшка, да вы, пожалуйте, к столу, — засуетился Николай поближе, ведь так неловко, пожалуйте, я вам кресло пододвину. — Спасибо, Свет, спасибо, — Что ж, посидим, лишь бы угощали, а то и у притулки можно нахлебаться. Ей-ей! — Наследник ваш? — спросил отец Александр. — Да, наследник движимого имущества, — сказал Мартин Лукьянч и засмеялся своей остроте. Отец Александр покровительственно обратился к Николаю. — Помогаете, папаше? — Хорошее дело. Лучшая наука, скажу я вам. Николай вспыхнул. «Есть, по всей вероятности, и более продуктивные», — сказал он. «Я думаю, естествознание или политическая экономия неизмеримо лучше содействуют цивилизации, нежели сельское хозяйство». Отец Александр тотчас же изменил тон. «О, всеконечно, всеконечно», — согласился он с готовностью На ипаче взять инженерные и технологические науки. В наш век это вознаграждается благодарно, особливо с проведением рельсовых путей. Я понимаю науку как могущественный двигатель прогресса. Вот, например, гениальный Бокль. «Все, конечно!» — торопливо вставил отец Александр, и, тонко улыбнувшись, точно заговорщик сказал «Читывали!» «Светило первой величины!» Старики с восхищением слушали. Вот. Подумаешь, Лукьянович, — не утерпел отец Григорий, — а чему нас учили? Долбишь, долбишь, бывало, герминефтьку да гомелетьку всыпят тебе, рабу божьему, тьмы тем язвительных лос. Вот и вся наука. Ей-ей, вы не поверите, почему мы богословские зубрили. По Феофану Прокоповичу Дас, а вот Александр, как... Проходил по Макарию, сел до да в полчаса и накатал проповедь по дикось. «Мой ведь нигде не учился, если что знает, самому себе обязан», с гордостью заявил Мартин Лукьянч, и, подумав, что мало сказал лесного отцу Александру, добавил «но проповедь образцовая». «Для проформы необходимо», — как бы извиняясь в сторону Николая, сказал отец Александр и, с другой же стороны, их необходимо вразумлять. Вот вы, папаша, утверждаете высок тон. Я же скажу, такие вещи требуют высокого тона, и, притом, надеюсь, заключение соответствует. Отец Григорий промолчал. «Совершенно соответствует», — подхватил Мартин Лукьянч. «Он всякий думает...» Управляющим быть легко, но вы справедливо изволили сказать, что нужен талант. Да еще какой! Теперь, народишко, покорнейше прошу, как избаловался! В высокой степени распустились живостью, согласился отец Александр. Представьте себе, Мартин Лукьянович, мы вот с папашей считали, двести рублей он выручает за исправление треп. «Семьсот, Александр! Ей-ей, семьсот! -ей, как одна копеечка!» «Помилуйте, папаша, кто ж теперь считает на ассигнации? Стыдитесь говорить! Двести рублишек, и это ежели класть продукты по высокой цене! Помилуйте, говорю, папаша, в наш век сторож на железной дороге получает более. Возможно ли?» Бедняет народ, народ, Александр бедняет, — с неудовольствием сказал отец Григорий. «Придешь, отслужишь, сунет гривну, стыдно брать, ей-ей, стыдно брать. Только трудом, только вот мозолями снискивал пропитание, ей-ей». И он показал свои корявые, как у мужика, руки. «И благодарю создателя, не только пропитание, но и достаток!» «Нажил, ей-ей, нажил!» Отец Александр презрительно усмехнулся. «Уж лучше не говорите», — сказал он, и, обращаясь к Николаю, добавил. «Червей!» — заговаривает. «Прилично ли это священнику?» «Що ж!» — выговорил был отец Григорий, но тотчас же спохватился, — «Что ж, Александр, ей-ей, пропадают. Заговорю, и пропадут. Разве я виноват? Вот у них же, китайского Борова, заговорил». «Это точно, — отец Александр, — подтвердил Мартин Лукьяныч. Червь сваливается». Отец Александр сделал вежливое лицо. «Ну и что ж, беру?» — продолжал отец Григорий. — Вот три триосьмины ржи набрал ей-ей, а то все трудом, все мозолями. — И напрасно, — сказал молодой поп, не глядя на тестя. — В наш век на это смотрится очень строго. — Посудите, Мартин Лукьянч, какое ко мне будет уважение от прихожанина, если я с позволения сказать «буду»? Коровьем навозом пахнуть. В Европе на это не так смотрят. Мартин Лукьянч внутренно скорее был согласен с отцом Григорием, но ему было неприятно, что попы начали привикаться, и он шутливо сказал, «Вот, батюшка, подождите, говорят, холера будет. Вам, да еще докторам, да аптекарям хороший будет доходец». Но отец Александр отвечал совершенно серьезно. «Я на это, Мартин Лукьянч, смотрю рационально», — сказал он. «В военное время офицерам полагается золото. Холера ли? Иная ли? Эпидемическая болезнь? Все равно, что война. Не так ли, молодой человек?» — Я подвергаю опасности свою личность, и по всей справедливости доход должен соизмеряться в той же прогрессии. — Нет, нет, Александр, ей-ей, ты неправильно судишь. Бедность, бедность воистину, оскудеша, ей-ей. «Какая же бедность, папаша! Полторы тысячи ревизских душ в приходе!» — раздражительно возразил отец Александр. «Ведь это целый полк? Да я и думать не хочу, чтоб не прожить подобно полковому командиру!» Отец Григорий обиделся. «Ей-ей, Александр, ты в суету вдаешься!» — заговорил он. «Ей-ей, грешно!» «Зачем?» Блаженни нищие, — сказано, — тибо нищие духом. Вы неправильно текстом владеете», — язвительно сказал отец Александр и, желая закончить спор, с особенной внушительностью добавил, «Во всяком случае я в навозе копаться не намерен». После чего обратился к Николаю. «Принято думать...» В священстве образованный человек утрачивается. Но почему, спрошу вас, единственно потому, что беспечностью уронили Сан, между тем как в Европе. Отец Григорий молчал, вздыхал, беспрестанно утирался платочком и в прикус купил чай. После долгого разговора отец Александр с искательной улыбкой сказал Мартину Лукьянчу, «Я думаю, вы не откажете, многоуважаемый Мартин Лукьянч, в некотором одолжении вашему новому духовному отцу». Хе -хе -хе. Мартин Лукьянч покраснел и беспокойно завертелся на стуле. «Все, что могу, все, что могу, отец Александр. Вот завел лошадок, а лук-то у папаши и подгулял. Не сдадите ли десятин пять травы? За деньги, разумеется. Да, конечно, отец Александр, я отлично понимаю, конечно. Николай, отведи батюшки три десятины в пьяном лагу. Вот, батюшка, можете убирать. Чем могу-с? «Премного вам благодарен, «премного благодарен, поверьте, «постараюсь заслужить». Отец Александр с видом глубочайшей признательности потряс руку Мартина Лукьянча. Отец Григорий усердно дул в блюдечко. «Когда попы уехали?» В окно видно было, как Александр с нелюбезным и недовольным видом что-то строго говорил Григорию, а Григорий молчал, озабоченно уцепившись за трантас. Когда они уехали? Мартин Лукьянч долго в задумчивости ходил по комнате, наконец остановился, почесал затылок и сказал Николаю, «Мда, поп-то новый того, из Эдоких. И что ты выдумал, что он умен? Ничуть не умен. Николай открыл рот, чтобы возразить, но Мартин Лукьянович перебил его. Будешь отмерять траву, похуже выбирай. К бугорку. И достаточно двух десятин. Скажешь, больше, мол, оказалось невозможно. За деньги. Знаем мы, как с тебя получишь. Вот и пожалеешь об отце Григорье. «Как же можно папенька сравнить?» — с живостью отозвался Николай, очень довольный, что и отцу не понравился новый священник.